«Ценность неопределенности». В этой главе мы уже встретились с кое-кем из людей искусства. Некоторые из них, например, майлс Дэвис и Джексон Поллок, хорошо известны. Другие, например, Ричард Фейнман, просто путешествуют из одной области творчества в другую. А еще для кого-то искусство – это хобби. Исследователь фракталов Ричард Тейлор, художник-любитель из музея Поллока, много лет училась в скульптуре. И все это ни случайность и ни причуда. Совершенствование знания о предмете требует творческого подхода. Люди стремятся чувствовать себя свободно в мире нюансов и неопределенности, и исследования показывают, что обучение идет лучше, если человек считает, что область, которой он овладевает, экспериментальна и неоднозначна что в ней есть еще что открывать и исследовать. Наверное, нам стоило поговорить об этом раньше. Трудно совершенствовать мастерство и знания, если не рассчитывать на то, что это вообще возможно. Если вы считаете обучение простым сбором информации, нет смысла слишком уж углубляться в изучаемую область. Кроме того, знание по определению неопределенно, и практически в любой сфере есть недоказанные идеи, Тонкие нюансы, новые области, ожидающие открытия и изучения. Если вы – авторитет в своей сфере, неоднозначность неизбежна. Изменения происходят непрерывно. В естественных науках лучшие ученые постоянно разрабатывают новые области знаний. Только взгляните на бесконечную череду журнальных заголовков. Если говорить о литературе, то, кажется, еженедельно появляются новые рецензии на очередной великий американский роман. Хотя, казалось бы, книжные полки и так забиты до отказа. И в математике положение дел не слишком отличается. Самые примитивные задачи содержат в себе сложность, требующую напряжения ума, и дают массу возможностей для различных толкований. Возьмем, к примеру, пример на сложение. 75 плюс 962. На первый взгляд он очень простой. Но на самом деле существует буквально более тысячи способов его решить, и нельзя сказать, что какой-то из них правильнее всех остальных. Такой подход – не просто способ обрести мастерство. Это реальная цель, как сказал мне преподаватель физики Эндрю Элби. Ведь в конечном итоге мы изучаем определенную область знаний, чтобы лучше понять мир, разобраться в его сложности и изменить схемы своего мышления. Это верно как для признанных профессионалов, так и для начинающих. Обучение – это рассуждение и объяснение, а не только правильные ответы, – сказал мне Элби. Более того, эта идея также служит отражением мира, в котором мы живем, а экономика знаний превратилась в экономику мышления. Иными словами, для достижения успеха нам нужны более неочевидные формы знания, И даже сферы, которые, кажется, требуют лишь механического запоминания, на самом деле больше таковыми не являются. Никто не относится к этой идее серьезнее, чем психолог Марк Рунко, по крайней мере в сфере образования. Из всех специалистов в этой сфере, с которыми я беседовал, рунка больше всех старается избегать правильных ответов в обучении. При встрече в своем кабинете в Университете Джорджия Рунка рассказал мне, что никогда не ездит на работу одним и тем же путем. Чтобы поддержать наличие неопределенности и стимулировать новые способы мышления, Рунка даже бреется каждый день по-разному. Иногда он делает это левой рукой, иногда правой, и каждый раз начинает с другой области лица. И шнурки он тоже каждый день завязывает по-разному. «Со временем это становится довольно сложным», — сказал он мне. Думаю, число способов завязывать шнурки все-таки конечно. Ронко считает, что такой подход стимулирует открытость его мышления. Он обеспечивает поддержание внимания и вдумчивое отношение к мелким различиям. Кроме того, утверждает психолог, людей нужно побуждать исследовать тонкости. В исследованиях, проводимых его лабораторией, испытуемые прибегают к более открытым, Нефиксированным формам обучения, если им это посоветовать во многих случаях достаточно только предложить, просто поразмышляйте об оригинальных идеях, говорит он преимущество подхода рунка от счастья состоит в том, что он заставляет людей сомневаться в их убеждениях. Так сам рунка отказался от предположения, что по скоростному шоссе доедет до работы быстрее и от предположения что бриться правой рукой удобнее, чем левой, даже правше. Варьирование помогло ему разведать новые улицы в своем районе. К тому же он стал лучше действовать обеими руками и научился вязать самые разные узлы. «Креативность — это форма обучения», — сказал он мне. Честно говоря, возможно, все это немного чересчур. Правильные ответы, конечно, существуют, Уж если говорить о самом быстром пути из одного пункта в другой, точно. Но в подобном подходе кроется важный урок. Для эффективного обучения требуется неопределенность. Мы должны видеть неоднозначность. Профессионализм основывается на изменении наших представлений о навыке или области знаний. Изменение точки зрения оказывается мощным инструментом обучения. Если вы хотите изучить развал Советского Союза, очень поможет рассмотрение этого вопроса с разных точек зрения. Как воспринимал происходящее советский лидер Михаил Горбачев, а президент Джордж Буш? Если бы вы жили в Москве, то вышли бы на улицу, чтобы помочь свергнуть режим. Контрольный вопрос номер 16. Верно ли, что интеллект дается нам с рождения? Задавая себе вопросы, мы можем обнаружить тонкости. Мы узнаем и понимаем больше, когда спрашиваем себя, почему люди в это верят, почему они могут быть неправы в этом, есть ли другое объяснение и какое. Психолог Кит Сойер придумал, как можно удачно использовать такой подход. В частности, он считает, что люди, желая обнаружить в задаче больше нюансов, должны ее растягивать и сжимать. Растягивая задачу, мы делаем ее более абстрактной, а значит, потенциально более простой. Сжав задачу, можно сделать ее более конкретной, что часто приводит к неожиданным озарениям. Например, если мы испытываем трудности во владении парусным спортом, можно растянуть свой опыт и спросить себя, почему ветер заставляет яхту двигаться? Как на самом деле работает лавирование? А можно сжать задачу и сделать ее более конкретной, чтобы узнать больше? Как использовать руль в условиях сильного ветра? Как снизить слишком высокую скорость яхты? По мнению Сойера, вдумчивые вопросы часто оказываются главным источником более тонких и глубоких форм обучения. Они помогают по-новому сформулировать проблему и почти все значимые изобретения в целом отвечают на новые вопросы. Вопрос «Как разместить в сети выпускной альбом?» породил Фейсбук. Сэл Хан создал образовательную онлайн-программу «Академия Хана», стремясь ответить на вопрос «Как мне помочь Кузине Нади с математикой?» «Спросите себя, как я могу расширить свои знания?» Один из простых способов добавить в процесс обучения нюансов и сложности – социальное многообразие. Окружающие оказывают глубокое воздействие на наш образ мышления, и если среди них есть люди с разным происхождением и опытом, комплексность наших знаний и умений неизбежно возрастет. Для примера вспомните историю голландского тюльпанового кризиса, вероятно, первого в мире экономического пузыря. Историки утверждают, что тюльпановая экономика берет свое начало с того момента, как Нидерланды стали наращивать богатство страны в начале 17 века. Благодаря заморской торговле многие голландские купцы быстро разбогатели, а тюльпаны превратились в символ денег, как претенциозные особняки сегодня. Цены на луковицы росли, и дальнейшая история во многом может показаться знакомой любому кто следит за новостями. Торговцы делали на тюльпаны все более и более рискованные ставки. Контракты становились все сложнее и изощреннее. Люди начали продавать луковицы, о которых ничего не знали. А быстрые прибыли достигали значений 100% и больше. Но потом рынок тюльпановых луковиц лопнул. В какой-то момент одна луковица могла стоить больше, чем прекрасный дом в Амстердаме. Но всего лишь через несколько недель та же самая маленькая, коричневая, запачканная землей луковица обесценилась практически полностью. Так что, продав ее, едва можно было купить кусок хлеба. Эти события получили название тюльпенворде или тюльпаномания. По современным стандартам тюльпановый пузырь был не таким уж и большим. Но кризис пролил свет, на одну из причин экономических крахов – недостаточность социального многообразия. Как заметил исследователь Моррис Вандервейен, многие из голландских торговцев были знакомы друг с другом. Все они ходили в одни и те же церкви или даже являлись родственниками. У них была одна и та же работа и одинаковое происхождение. Как пишет Вандервейен в своей статье о крахе, купцы представляли собой – тесную социальную сеть. Все они были товарищами с общими интересами. Такие социальные связи влияли на торговцев, и у них, согласно Вандервейну, было раздутое мнение о профессионализме друг друга. Вандервейн считает, что давление коллектива сыграло важную роль. Теская, узколокализованная социальная сеть позволила образоваться пузырю. Можете смотреть на тюльпановый пузырь, как на один из типов экономического группового мышления. Важно не забывать о том, что торговля по сути своей связана с аргументацией. Покупая что-либо на рынке, мы утверждаем, что предмет торговли недооценивается. Вот почему процесс продаж часто называют ставками или сделками. И по большей части рынки работают благодаря наличию определенных сведений у заинтересованных групп. Если усреднить мнение в большой группе людей, это среднее, как правило, окажется более точным, чем отдельные мнения ее членов. Об этом много написано в чудесной книге Джеймса Шуравьевски «Мудрость толпы». Попросите большое количество людей решить задачу. И, скорее всего, получите наилучшее решение. Поставьте сложный вопрос перед группой и ответ будет лучше проработан и обоснован. Это верно даже для крупных компаний. Повышение социального многообразия ведет к росту продуктивности. Для нас первый важный вывод из этого состоит в том, что увеличение разнообразия в группах стимулирует более многочисленные формы мышления. Когда мы общаемся с непохожими на себя людьми, то с большей вероятностью демонстрируем комплексность мышления. Шин Левайн из Техасского университета в Далласе изучал, как люди разных национальностей мыслят в группах, и обнаружил, что различия в этническом происхождении заставляют их более тщательно подбирать аргументацию. Левайн считает, что люди начинают более критически относиться к своему собственному мышлению, если окружающие не похожи на них самих, и продемонстрировал это в экспериментах, имитирующих торговлю на бирже. «В присутствии отличающихся от нас людей мы меньше верим в разумность чужих действий», говорит Ливайн. Поэтому каждый старается думать своей головой, а не повторять за другими. Исходя из работ Ливайна, этническое многообразие стимулирует критичность мышления, побуждая людей к более скептическому восприятию. Это заставляет задавать их больше вопросов. В своей собственной жизни левайн относится к этой идее очень серьезно. Принимая решение о покупке машины или переходе на новую работу, он старается проконсультироваться с друзьями, имеющими разное происхождение и опыт. Для исследовательских проектов он также набирает как можно более многообразные группы. Так, к биржевому эксперименту он привлёк коллег разного возраста, пола, религиозной и этнической принадлежности с различным профессиональным опытом. Многообразие добавляет в жизнь яркости сказал он мне. Для обучения это имеет большие последствия. Многообразие не только порождает сомнения, мы также получаем различные взгляды на изучаемую область. Наверное, лучший способ понять эту идею – представить себе группу людей с одинаковыми интересами и опытом. Назовем ее, к примеру, ботаники. А теперь представьте себе столовую, в которой помимо ботаников Собираются также качки, готы и раздолбаи. Согласно экспериментам, проведенным Скоттом Пейджем, при решении задач столовая, как правило, превосходит отдельно взятую группу ботаников. Последние могут быть очень умными, но их мышление ограничено их интеллектуальным инструментарием. В поисках решения они не могут применить различные подходы. Они застревают в своем образе мышления. Представители столовой выигрывают за счет многообразия, поэтому им лучше удается решать задачи. Их мастерство приобретает большую глубину. «Новый взгляд на проблему не приходит из ниоткуда», пишет Пейдж. «Мы часто формируем его, опираясь на точки зрения окружающих». Большое значение здесь могут иметь технологии, распространяющиеся снизу вверх. Они способны создавать круг общения, стимулирующий обучение такого типа, выстраивать связи между различными группами. В каком-то смысле в этом и заключается преимущество интернета. Он снижает стоимость связи с самыми разными людьми практически до нуля. Пастор Мелисса Шейзер записалась на курсы по изучению Библии в Университете Вандербильта. Одним из заданий было создать большую статью для Википедии которую другие ученики должны были комментировать. Сама она также должна была давать отзывы о работе сокурсников. «Исчерпывающее толкование текста», написала она в комментарии к одной из статей. Обмен мнениями по интернету помог Шейзер развить ее собственное понимание. Он заставил ее более глубоко задуматься о связи библейских текстов с современной реальностью. Так один из ее соучеников подробно рассмотрел роль соли в Библии. Он описывал различные виды соли и приводил примеры ее использования в различных ритуалах, цитируя Библию. «Я никогда раньше не думала о соли в Библии», — призналась мне Шейзер. «Сейчас Шейзер служит пастором в Нэшвилле. Я, честь благодаря законченным курсам, часто пользуюсь в своей работе отсылками к современным культурным феноменам». Так, в одной из недавних статей, Она упомянула рекламный ролик компании «Стейплс». «Когда ты на это настроен», — говорит она, — «ты видишь библейские метафоры везде. Это очень человечная книга». Здесь необходимо сделать важную оговорку. Многообразие, что в реальном мире, что в виртуальном, на самом деле не слишком нас радует. Мы чувствуем себя неуютно в окружении непохожих. Для многих... Общение с людьми с отличающимися интересами или происхождением связано с социальной тревожностью. В одной научной статье прямо говорится «многообразие провоцирует нарастание конфликтов». Этим объясняется, почему люди обычно склонны проводить время с теми, кто похож на них. Они тянутся к удобству, которое создают люди, выглядящие и поступающие в целом так же, как они сами. Контрольный вопрос номер 17. Верно ли, что в обучении не нужно ставить перед собой цели? В беседе со мной Ливайн рассказал, когда на занятиях он просит студентов разбиться на группы, они часто объединяются с теми, кто на них похож. Одни чернокожие юноши формируют группу с другими. Белые девушки тоже собираются вместе. Студенты часто выбирают тех, кто напоминает их внешне. «Сказал он. Что удивительно, это происходит после того, как Ливайн объяснил им преимущество разнообразия. «Они не прислушиваются к моим советам и предпочитают находиться в эмоционально комфортных условиях этнической гомогенности», — говорит психолог. «Решение? Он сам делит студентов на группы, чтобы стимулировать разнообразие точек зрения. Студентам это не нравится». Зато они с большей готовностью спорят и задают вопросы. А значит, лучше учатся. Я уже говорил о том, что для более интенсивных форм обучения требуется определенный скептицизм. Чтобы обрести мастерство и расширить знания, необходимо сомневаться. Нужно задавать вопросы и даже бунтовать. Для примера можем вернуться к ценному опыту Джексона Поллока. Его обучение подпитывалось неприятием, и когда он впервые приехал в Нью-Йорк, многие считали его откровенно ужасным художником. Один из его школьных друзей сказал, «Этот парень не умеет рисовать». Другой коллега заявил, что у Поллока отсутствует все необходимое для творчества. Но Поллок продолжал оттачивать свою технику. Он работал увлеченно, почти одержимо, проводя в студии долгие часы. Постепенно у него появились горячие сторонники. Художник Томас Бентон восхищался неортодоксальностью Поллока. Арт-критик Клемент Гринберг превозносил его нестандартный талант. Ему помогало и то, что коллекционер Пегги Гугенхайм периодически покупала у него полотна. Поллок сам признавал, что никогда не стремился довести до совершенства технику живописи. Он не был современным вермеером. но у него была своя борьба, которую он выбрал, бунт, который он решил возглавить. При этом Поллок далеко не всегда в себя верил. Мучимый психическими проблемами, он в конце концов погиб в аварии, сев пьяным за роль. Но у него были амбиции и масса бунтарской энергии, и он верил, ему есть что сказать, и он это обязательно скажет. Да, большинству из нас это не свойственно. И в целом люди любят определенность. Она, как старое зимнее пальто, дает нам ощущение комфорта. Проще выучить набор фактов. Мы с легкостью овладеваем уже готовыми процедурами. «Просто дайте ответ», — говорим мы. Это стремление к подтверждению глубоко сидит в нашем мозге, и наши мысли обычно связаны с одними и теми же идеями. Представьте, к примеру, что я кручу колесо с числами от 1 до 100. Выпадает 10. Потом я спрашиваю у вас, сколько процентов альбомов Beatles получили Грэмми. Согласно исследованиям психолога Даниэля канемана, ваш ответ, скорее всего, будет где-то около 25%. Затем я снова кручу колесо. На этот раз выпадает более крупное число, скажем, 65%. Тогда я задаю вам следующий вопрос. Какой процент собак черные? Исследования Канемана показывают, что ваш ответ будет где-то около 55%. Для таких специалистов, как Канеман, происходящее совершенно понятно. Число, которое я называю, 10 или 65, работает как якорь. Оно дает некую определенность, за которую и цепляется наша мысль. Поэтому, думая о числе 10, мы представляем себе более маленькие числа, а о числе 65 – более крупные. Во многих случаях ситуация меняется при возникновении недоверия. Прилив бунтарства стимулирует наше любопытство и творческое начало. И на этой стадии процесса обучения следует стремиться к рассмотрению разнообразных идей и альтернативных теорий. Могу дать один совет. Применяйте на практике то, о чем мы только что говорили. Задавайте побольше вопросов, чтобы построить связи. Обязательно применяйте то, что вы узнали, чтобы лучше понять материал и всю его сложность. Попытайтесь учить других, чтобы точно разобраться, что вы сами знаете. И не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Развивая логическое мышление и аргументацию, вы очень многому научитесь. Как и во многом, что связано с образованием, здесь легко перегнуть палку. И я не говорю, что на каждый вопрос должно быть много ответов. 75 плюс 962 всегда равно 1037. Кроме того, развить у себя подобные навыки мышления вне конкретной изучаемой области достаточно трудно. Иными словами, эффект знания по-прежнему в силе. Но нам необходимо признать, что обучение строится на трудных вопросах. Оно требует определенного нонконформизма. Этим подходом пользовался Поллок, и, как утверждает историк искусств Дебора Соломон, он рано или поздно начинал бунтовать против каждого из своих учителей, от Томаса Бентона до Клемента Гринберга. Как выясняется, Ричард Фейнман был точно таким же учеником. Иногда он делал вид, что говорит по-итальянски, и просто изобретал слова, особенно когда автомобилисты пытались заставить его слезть с велосипеда. «Нужно быть совершенно уверенным. Вот и все», — советует Фейнман. «Но, наверное, самый лучший совет дает нам Майлз Дэвис, который однажды написал, о каждом джазовом музыканте нужно судить по тому, движется ли он вперед и есть ли у него идеи. В процессе обучения мы должны оценивать сами себя, По тем же принципам и стараться расширять свои знания. перефразируя дэвиса можно сказать, что о каждом ученике можно судить по тому, расширяет ли он свои знания и есть ли у него новые идеи.